Вдруг из Зиса раздался резкий свист. Это подала знак тревоги Лиза, которая увидела, что к месту разборки подъехал Мерседес с новым шофером и бугаями-телохранителями. Кстати, Мерседес тоже был новый. Видно, вонючку куда-то сбагрили. Хоменковская свита приехала, чтобы, как обычно, сопровождать босса на службу, пока они еще не видели ни старых кляч, ни своего шефа, попавшего в беду. — Атас, уходим быстро! — скомандовал Маша. «Девчонки, в машину скорей!» Люба с деньгами бежала к Зису. «Повезло тебе!» Маша бросила возиться с Хоменко и помчалась к лимузину. Подруги лихорадочно прыгали в салон. «Люба, жми!» — отчаянно крикнула Лиза. Люба резко нажала на газ, и Зис рванул изо всех сил. В суматохе с утопшим подруги не успели развязать веревку и, привязанный к бамперу Хоменко, дернулся вслед за автомобилем. По счастью, он не упал, а умудрился удержаться на ногах. Но 160 лошадиных сил заставили его мчаться за машиной, которая наращивала и наращивала скорость. Рыбник все быстрее и быстрее семенил ногами, чтобы не спалиться. Очевидно, он установил своеобразный мировой рекорд. Только не ясно, какой. Вся эта кавалькада проскочила мимо ошарашенных охранников. Пока не сообразили, в чем дело, и побежали следом, буксируемый шеф успел покрыть приличные расстояние. Ах, какая это была необычная и яркая картина! Впереди ехал допотопный автомобиль, извергающий клубы черного дыма. За ним на привязи бежал в мокром тренировочном костюме один из богатейших бизнесменов столицы, извергающий проклятие. Следом неслись два его охранника, тоже что-то извергающее, а замыкало процессию гавкающие коротконогой такса. «Догоню!» «Замурую заживо!» — орал вслед буксиру делец. «Стой! Стрелять буду!» — вопили наперебой перебой телохранители. Неизвестно, чем бы все это кончилось. Но, видно, Василий Георгиевич родился действительно в рубашке. Вдруг от напряжения от ископаемого драндулета отвалился задний бампер и со звоном упал на мостовую. Бессильно свалился и Хоменко. Зис, не останавливаясь, скрылся вдали. «Как хорошо, что мы вас догнали, шеф!» отрапортовали подбежавшие охранники а верная такса бросило слыбызать лицо хозяина в кладбищенской сторожке сашка собираясь в школу надевал новые сапоги спасибо т люб сапоги супер любу с новой обувкой сказал сашка и увидев пригорюнившихся теток добавил да не отчаивайтесь так с этим хоменкой может мне братву позвать а они меня там еще помнят люба всплеснула руками знаешь иди Люба вовремя остановилась и закончила фразу пристойно. — Школу! Братвы здесь не хватало. Уходя, Сашка столкнулся в дверях с каким-то невзрачным типом, который вежливо поздоровался с подругами. «Пожалуйста — Пожалуйста! — ответив на приветствие, сказала Люба и, приняв вошедшего за посетителя, показала на орудие. — Вот грабли, лопаты, метлы, совки — и все здесь. Я совершенно по другому вопросу. Я инспектор кладбища. — Очень приятно, — пробормотала Люба. — а Поскольку фирма «Наш дом» арендовала этот флигель на месяц, а срок завтра заканчивается, короче, прошу освободить помещение. — А где же она жить-то будет? — возмущенная Маша встала из-за стола. — Мы сдавали это помещение, потому что был не сезон, — сказал инспектор. — А какой, может быть, сезон на кладбище? — спросила Люба, дрогнувшим голосом. Инспектор ушел, а подружки совсем приуныли. Все взоры обратились на предводительницу. «Я знаю, как прижучить этого негодяя Хоменко. Общая мобилизация. Ты зовешь на помощь генерала», — обратилась она к Анне, «а приманкой послужит наша незабвенная фраза Элизабет Фукс». До начала операции под кодовым названием «Хоменко» оставались сутки. Наши героини в сопровождении Сашки заехали в свой бывший дворец культуры вернуть Лазовскому костюмы, которые они одолжили в костюмерной. Когда женщины вошли в зрительный зал, то ужаснулись. В воздухе пахло горелой резиной. Плели какие-то кресла. Руины рухнувшего балкона загромождали проход. В общем, разгром царил всюду. Врачи скорой помощи выносили на носилках какого-то... окровавленного, перебинтованного человека в диковинном костюме, напоминавшем большое насекомое. Иосиф Лазовский, посидевший за прошедшие десять лет, взволнованно спрашивал докторов, — Жить будет? — Будет, — оптимистично ответил врач. — И летать еще будет. — Ни в коем случае! — отрезал Иосиф Маркович. — Рожденный ползать летать не может. — Я вот только конструкцию доработаю, — простонал человек на носилках. Но тут раненого унесли, а Лазовский принялся объяснять, что за ЧП у него произошло. Оказалось, он нанял акробата, самородок из глубинки, с аттракционом «Летающий жук». И под этот номер снял на завтрашний вечер зал театра эстрады. Только что состоялась генеральная репетиция, во время которой «Летающий жук» натворил черт-те что. Он врезался в балкон, и ветхий балкон обрушился. В полете жук внезапно снизился и на бреющем полете зацепил кресло амфитеатра, и все ряды полегли один за другим, а потом он свалился на сцену, предварительно задев верхнюю рампу с включенными прожекторами. Произошло короткое замыкание, электрические брызги летели во все стороны, электрическая подвеска упала, загорелся провод, который с трудом удалось погасить. Короче, в зале надо было делать срочный ремонт, А главное, пропал ангажемент с театром эстрады. Деньги за зал заплачены, а показывать нечего. Еще и сам акробат пострадал. И вдруг Лазовский окинул взглядом своих бывших солисток. Все они были одеты в нарядные костюмы и красиво причесаны. И тут Иосифу Марковичу пришла в голову блестящая мысль. «Бабоньки, вы мой последний шанс! Зал арендован, оплачен, концерт в театре эстрады завтра!» Он показал большой палец. — Без репетиций? — ужаснулась Лиза. — Лиза, я знаю вас. Зачем вам репетиции? Вам только на сцену выйти, и вся публика ваша. Название нужно только придумать вашему квартету, — задумался Иосиф. — Квартет «Ромашки», — предложила Люба. — Старомодно, — отвергла Маша. — Привет из морга, — ерничала Лиза. — Не пойдет. Ногу свело «Это уже есть?» — размышлял Разовской. «Крематорий!» — предложила Анна. «Кажется, тоже есть». «Отпетые мошенницы!» — внесло свою лепту младшее поколение в лице Сашки. «И это есть!» — махнул рукой Иосиф Маркович. ансамбль старой клячи!» — с иронией сказал Елизавета. Воцарилась пауза. «А что?» «Отлично! Такого не было!» с энтузиазмом поддержал Лазовской. «Супер — Супер! — воодушевился Сашка. — Я не буду уступать под таким названием, — заупрямилась старомодная Люба. — Ну и дура! Это же реклама! Глаза у Маши загорелись. — Верно, Маша, да я тебя поцелую, моя умница! Директор Дома культуры захотел исполнить то, что сказал. — А как семейное положение? — остановил его Маша. — Пока прежнее, — вздохнул Иосиф, и достал из кармана мобильный телефон. «Театр эстрады?» — спросил Лазовский. «Выкидывайте афиши летающего жука и вешайте супершоу «Ансамбль старой клячи». Итак, началась операция Хоменко, в подготовках которые заняла некоторое время. Василий Георгиевич, конечно, клюнул на ножи в виде очаровательной Эльзабрет Фукс, Действие происходило на балконе того же самого Люкса в гостинице «Националь», где Вася провел феерическую ночь с женой самого Фукса. — Гутен так, Вася! — Элизабет нежно прижалась к взъерошенному работорговцу Для кого гуд, а для кого капут? — Хоменко продемонстрировал недюжинные знания немецкого. — Нам надо серьезно поговорить. — Вася не хочет меня любить? — обеспокоил справа Фукс. — Вася хочет, но потом, — стараясь перейти к Глану, произнес Хоменко, — но потом. Много и сильно. — Много и сильно, — восхищенно повторила немка. — Отто, это твой муж. — Я понимаю. — Он должен сказать. — Стоп, Астраханцев! — пытался вдолбить Вася немке. — Астраханцев хочет меня убить. — Любить? Ужаснулась Элизабет. «Да не любить, а убить!» Раздосадованно повторил Василий Георгиевич. «Я понимаю. Астраханцев любить Васю!» Фрау Фукс все понимала с точностью да наоборот. «Херр Астраханцев и Вася, цвай мужчин цузамен!» «Ты любишь такой секс, Вася?» Василий Георгиевич не знал, как же сделать так, чтобы она поняла суть, поняла бы ту опасность, которая ему угрожала. — Ну как мне объяснить этой дуре? — Объяснить, объяснить, объяснить! И дура нежно повисла у него на шее. Пришлось отвлекаться от главного и уделить некоторое время поцелуем. А тем временем из лифта, который остановился рядом с Люксом, вышли три официантки и метрдотель, с передвижным столиком на колесах. Целохранители Хоменко принялись ощупывать официанток и метро на предмет оружия. Потом распахнули дверь в номер. «Проходите по одному». Ресторанные работники вошли в люкс. Клиент с барышней находились на балконе. Метродотель запер дверь изнутри на ключ, который положил в карман. Официантки принялись сервировать стол. Хоменко все еще пытался объяснить. «Ну какая ты тупая, Элизабет!» Ты шпрехен мужу. Астраханцев — стоп. Астраханцев — но пасаран. Ферштейн? Фрау Фукс, увидев, что сообщники ее уже в номере, быстренько перевоплотилась в нашу русскую Лизу. Алис Ферштейн. Итак, подписывай документ на квартиру и Алис Нормалис. Разойдемся по-хорошему. В голове у Хоменко все закрутилось. Он вдруг узнал и Любу, и Машу, и Анну. Громилу, которого они привели, он увидел впервые. «Вот оно в чем дело!» — процедил сквозь зубы опешивший бизнесмен. Он сунул руку в карман, вынул мобильник и принялся набирать. «Подавайте десерт!» — тихо произнесла Лиза. Дубовицкий снял блестящую металлическую крышку с тарелки. На ней лежал пистолет. Генерал навел оружие на Васию. Маша отобрала у Хоменко телефон. Люба достала дарственную и воткнула прямо в руку дельца. — Подпишите дарственную. — Не стреляйте! — шепотом попросил Хоменко. — Тебе по-русски говорят. Подпиши дарственную! — приказал комдив. — Не стреляйте! — жалобно повторил Рыбник. — Дарственные ведь без нотариуса не недействительно. — Правильно, сынок! — Маша протянула мобильник пленнику. Скажи своей охране, чтобы сюда пропустили человека в темном пиджаке и с черным портфелем. Пока нотариус, кстати, это был тот же самый крючкотвор, который в свое время подкупил Хоменко и который помог ему захапать любимые апартаменты, добрался до номера люкс, мизансцена там резко изменилась. Теперь Хоменко сидел на стуле, крепко связанной веревками. На уста его была наложена печать, то есть широкая лента липучки. Нотариус сделал вид, что не замечает несколько странной позиции одной из сторон. Он привык обслуживать тех, кто исправно платит. — Прошу подписи сторон, — провозгласил юрист, держа в руках дарственную. «Где — Где? — спросила Люба. Нотариус показал. — Вот здесь. И добавил. — Подпись должна быть ясная и четкая. Люба оставила на документе автограф. — Замечательно. «А теперь ваша очередь», — обратился нотариус к связанному бизнесмену. «Подпись должна быть ясная». В этот момент арестованный плюнул в приблизившееся юридическое лицо, но в связи с липучкой на губах слюна до адреса не долетала. Однако нотариус невольно отшатнулся, но сделал вид, что не заметил этой эскапады Хоменко и закончил фразу. «И четкая, вот здесь, пожалуйста». Дубовицкой освободил от веевок одну руку коммерсанта. Тот воспользовался этим и мгновенно содрал клейкую ленту с губ. «Охрана!» — прохрипел Хоменко. Больше он ничего не успел произнести, ибо генерал накинулся на Василия Георгиевича всем телом и закрыл ладонью его рот. «Ах ты, сволочь!» — в сердцах высказалась Люба. «Держи его!» — подбодрила Анна. Хоменко покорно полез в карман и достал свой паркер. Но Анна отобрала у него ручку и сказала, э нет, вы уж лучше нашей ручкой распишитесь, а то вдруг ваши подписи опять исчезать начнут». Подпись должна быть ясна и четкая. Нотариус был, конечно, напуган. Он не предполагал, что встретится с Хоменко, тем более в такой роли. После того, как делец поставил свою подпись, его снова связали и заклеили рот. «Не шебуршис», — говорил при этом Дубовицкой, — «дай-ка я тебя снова упакую». «Где ключи от моей квартиры?» — спросила у связанного Люба. Генерал сунул пистолет прямо в нос пленнику. Тот кивнул на пиджак, висящий на стуле. Люба достала из кармана пиджака ключи. Нотариус поставил на документ печать и вручил дарственную Любе. «Надеюсь, сделка состоялась по обоюдному согласию сторон», — завершил ритуал юрист. Хоменко прорычал что-то. вероятно, очень грозная, Маша достала из-под поварского колпака приготовленную валюту и расплатилась нотариусом. Деньги мгновенно исчезли в его руках. «С вашего позволения я уйду первым». Юрист засеменил к двери и, без сожаления, покинул номер люкса с шикарным видом на Кремль и Манежную площадь. дубовицкий отдал приказ. «Девочки, организованно, без паники, отступаем!» Анна оглянулась по сторонам. «Ничего не забыли?» Сначала вышли официантки, затем метрдотель, а фрау Фукс задержалась в дверях. — О, хэр Васья устал, шпрехен! — объяснила она охранникам. — Хэр Васья отдыхает! Напоследок она обаятельно улыбнулась связанному пленнику и произнесла на смеси английского с нижегородским. — Ай, вон в засос! — и послала воздушный поцелуй. Потом Лиза сиганула в лифт. Охранники застыли в прежнем положении. За дверью номера послышался шум возня, дверь распахнулась, и в коридор выкатился, таща за собой кресло Хоменко. Охранники с ужасом глядели на своего шефа. Хоменко яростно мычал. На стоянке машин перед отелем генерал с подругами толкали ЗИС, Люба пыталась его завести. Мотор хрипел, но не заводился. Из подъезда гостиницы выбежал Хоменко в сопровождении телохранителей. Делец что-то неразборчиво кричал, матерился, и вот они увидели беглецов. Хоменко грозил кулаком. Генерал, оглянувшись, вытащил пистолет. Анна повисла у него на руке. «Не стреляйте!» — умоляюще крикнула она. Раздался оглушительный выстрел. Анна зажмурилась. Хоменко и охранники попадали на землю. Генерал с удивлением смотрел на свой пистолет, ведь он же не успел выстрелить. Но оказалось, это был... выхлоп из глушителя. Еще несколько таких взрывов, и двигатель ЗИСа, изрыгая клубы дыма, начал реветь всеми 160 лошадиными силами. генералы подруги на ходу прыгали в поехавший лимузин. Хоменко и охранники вскочив бросились к Мерседесу. И началась погоня. Погоня в кино. Читать о погоне в кино и не видеть ее все равно, что во время обеда есть все холодное и в сухомятку. Даже, пожалуй, еще хуже. Хоменко сам впрыгнул за руль. Если учесть, что артист, играющий эту роль в жизни, профессиональный автогонщик, участник заграничных ралли, то можете себе представить, что это была загонка. По улицам Москвы мчались друг за другом два лимузина, каждый из которых представлял собой чудо техники своего времени. ЗИС предвоенной сталинской эпохи, Мерседес начала 21 века, Но надо сразу заметить, что Зиста делался, напомним, по личному заказу вождя всех времен и народов и вообще друга всех – спортсменов, столеваров, писателей, учителей и так далее. А «Мерседес» хоть и был шестисотый, то есть самый мощный, но все-таки он родился серийным, сошедшим с конвейера. Кроме того, Зист являлся продуктом советского производства, а мы с детства твердо узнали, что именно все советское – самое лучшее на свете. Самое, — Самое-самое. Мы знали, что наши транзисторы всегда были самыми крупными, а советский паралич — самый прогрессивный. Автомобили петляли по Московским проспектам, улочкам, нарушали правила движения, резко разворачивались и ехали навстречу друг другу. Телохранители регулярно предлагали стрелять, но Хоменко почему-то не желал иметь дело с милицией и запрещал охранникам по льбу. И в ту минуту, когда казалось что «Мерседес» вот-вот настигнет убегающий ЗИС, Люба увидела впереди железнодорожные рельсы, пересекающие улицу. Она резко повернула руль, и автомобиль поехал по рельсам. «Выпускаю колеса от дрезины», — сказала Люба и нажала какую-то кнопку. И вдруг на бегущую под капотом стальную магистраль опустились железнодорожные колеса. Внутри ЗИСа раздался мерный стук на стыках рельсов. какой обычно слышится в скором поезде. Теперь ЗИС ехал по насыпи, а внизу по асфальту несся Мерседес. И вдруг пути насыпи и улицы стали расходиться. Хоменко и его свиты быстро выскочили из машины и вскарабкались на железнодорожный вал. Автомобиль пер по рельсам и уходил. «Стреляйте!» — дал отмашку делец. Телохранители открыли огонь. «Ух, сволочь бронированная! Пули отскакивают!» Тем временем Зис стремительно приближался к каким-то большим воротам. Подружки оглянулись. Хоменковцы стояли на путях и полили им вслед. Сзади смерть и впереди тоже. Что делать? «Гвардия умирает, но не сдается!» — гордо сказала шоферка и направила верную машину вперед. Таран удался, ворота рухнули, и беглецы оказались в темном туннеле. Зис продолжал мчаться по рельсам. «Это же ядрено вош метро!» — воскликнул генерал. — Мы ушли от коварной погони, перестань, моя крошка, дрожать! — ликующе запела Лиза. Но вдруг послышался мощный гудок, и луч прожектора засветился сзади. Все оглянулись. К ним, словно вихрь, приближался подземный поезд. Все завизжали в ужасе. — Нас сейчас расплющат, Господи! — заверещала Лиза. Машинист поезда непрерывно сигналил. Расстояние между автомобилем и составом быстро сокращалось. «Впереди свет! Станция!» — завопила Маша. «Давай туда!» Можно было подумать, что Люба могла куда-нибудь свернуть. Роковой поезд настигал автомобиль. Наконец ЗИС въехал на станцию. Пассажиры на перроне были изумлены. Чего-чего, а этого они не ждали. «Повелецкая», — машинально сказала Анна. Люба при виде станции по инерции стала тормозить. Из туннеля вырвался беспрестанно сигналя пассажирский состав. Казалось, удар взад лимузину неизбежен. Но в последнюю секунду Люба очухалась и нажала на газ. Зис рванулся, как ошпаренный, а поезд стал останавливаться, поскольку ему надо было высадить пассажиров и принять новых. Мерседес медленно ехал вдоль открытой линии метрополитена. И вдруг охранники увидели врага. Старые клячи двигались с рельсам, и опять их настигал красивый поезд самого лучшего в мире метро. «Едем на конечную станцию, на перехват!» — крикнул офонаревший Хоменко и помчался, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения. На этот раз уйти от поезда оказалось легче, ведь погоня шла не в туннеле под землей, а на ее поверхности. Приняв решение сойти с рельсов, Люба включила кнопку, автомобильные колеса встали на место, сменив железнодорожные. Резиновые шины коснулись шпал, немного попрыгали, резкий поворот руля, и, опрокинув очередной забор, Зис оказался на уличном асфальте. Однако получилось, как говорится, из огня до вполыми. Рядом с беглянками поравнялся хоменковский лимузин «Ну и бабы!» В восхищении воскликнул водитель Мерседеса, то есть Хоменко. «Сумасшедшие!» Рядом появился джип, который хоменковцы вызвали на подмогу. По команде оба автомобиля начали прижимать раритетную машину к перилам Бородинского моста. «Как только они нас прижмут, — сказал Дубовицкой, — открывайте двери и бегите в разные стороны. Я вас прикрою». И генерал щелкнул затвором пистолета. «Нас фигушки прижмешь!» — изрекла Люба. — Ты что надумала? — забеспокоилась Анна. — А сейчас вы увидите. И Люба заголосила народную песню. Из-за острова настрежень на простор речной волны Люба направила свой вездеход на решетку и перила Бородинского моста. Пробив пропет моста, Зис плавно спланировал с пятиэтажной высоты на воду Москвы-реки и поплыл, как ни в чем не бывало, лишь слышалось пение. «Выплывают расписные стеньки разина, челны!» «Они еще и плавают!» — злой восхищенно молвил главарь преследователей. «Ну ничего, едем, встретим их на следующем мосту!» Остолбеневшие пассажиры, не готовые к путешествию по воде, захотели для храбрости выпить. Люба достала свою заветную фляжку и протянула Маше, та отхлебнула пару глотков и предложила Любе. «Я не могу. Я за рулем», — серьезно отказалась Люба. Маша отправил спиртное на заднее сиденье а на мосту уже стояли обе машины преследователей Вновь приехавший на джипе охранник, он только что отслужил в армии, достал из багажника гранатомет и установил на перилах. Вдали показался Зис, плывущий навстречу гибели. «Их надо утопить!» Вместе с Дарственной на квартиру. «Готов?» — спросил предводитель у гранатометчика. «Готов!» — отрепортовал тот. «Стреляй наверняка! Их надо уничтожить!» Опытный взгляд генерала обнаружил засаду на мосту. «Смотрите! Видите на мосту? Нас поджидают!» «Антихристы!» — это, разумеется, сказала Лиза. «Прости, Господи!» Анна, опьяневшая от погони, выпитого коньяка и близости Дубовицкого, высунулась в окошечко и азартно крикнула «Полный вперед!» «Сейчас я вас, голубушки, сделаю», — сказал гранатометчик Целес. Рядом с Зисом раздался взрыв, вода вспенилась вверх, судно закачалось с борта на борт. «Армейский гранатомет «Муха», — спокойно сказал генерал, — «следующая граната наша». — Любонька, а под водой твоя машина не плавает? — жалобно спросила Лиза. — Откуда я знаю? — сказала Люба, а сама тем временем искала соответствующую кнопку. — Должна быть какая-то кнопка или рычаг. Поищи — Поищи, — сказала Маша. — А я что делаю? — Вот он, вроде, этот рычаг. — Задраите окна, — приказала Любка-капитан. — Начинаем погружение. И запела. Подружки тут же подхватили. Даже генерал не удержался и присоединил к квартету свой голос, так что получился квинтет. Врагу не издается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Зис уходил под воду, а песни все слышалось и слышалось. — Готовы, — удовлетворенно произнес стрелок гранатомета. — Для надежности хорошо бы еще глубинную бомбу добавить. — А у нас есть? — делово спросил Хоменко. — Сейчас нет, но в следующий раз обязательно возьмем. «Смотри у меня!» — предостерег Василий Георгиевич. Он посмотрел на пузырьки в воде и сказал надгробное слово. «Да плавались девчата! Квартира снова моя!» Но бизнесмен недооценил изобретательской гении отца Любы, сконструировавшего чудо-автомобиль, недооценил шоферского таланта его дочери и жизнестойкости всего экипажа старых кляч и примкнувшего к ним генерала. Во глубине московских вод, мимо затонувших остров речных судов всех мастей, мимо разнообразнейшего городского мусора, сброшенного суда любезными москвичами, мимо рыб-мутантов, уцелевших в этой грязнющей воде, плыл красивый автомобиль. Дворники исправно работали на лобовом стекле. а под днищем лимузина прилежно крутились лопасти, как в свое время еще в конце девятнадцатого столетия на всех речных пароходах. Если бы так сложила всемирная история, что Сталину пришлось бы удирать от Гитлера, то, конечно, никакие ухищрения фашистов не увенчались бы успехом. Наш вождь легко доплыл бы до Сибири и оттуда возглавил бы борьбу. но слава богу до этого не дошло и фюрер в конце войны покончил самоубийством спев хулиганскую частушку про утюг который плывет из села чугуева решили всплывать и конечно субмарина поднялась на поверхность реки аккурат около театра эстрады умница любаня похвалила водитель лиза выплыли куда надо и вовремя добавила анна до начала концерта тридцать минут Молодец, Иосиф. Афиш уже висит. Одобрила Маша. Какие мы здесь хорошенькие, отметила Люба. На фронтоне театра красовался огромный плакат: Супершоу старой клячи.